Том 14. Глава 121. Часть 3. Красноглазая ледяная жаба. Мэн Дождь становился все мельче и мельче. Не было никаких сомнений в том, что способности Лин Ло Чэнь по контролю над льдом получат большой импульс при такой погоде. Однако, разве ливень не создаст идеальной среды также и для распространения яда? Кто-то в совершенствованием бэй -бэя и с естественным сопротивлением синего молниеносного тиранического дракона потерял способность сражаться всего лишь за несколько вздохов. Можно было только себе представить, насколько сильным был яд красноглазой ледяной жабы. И Мэн к тому же была духовным инженером пятого класса. Лин Ла Чэнь со спокойной улыбкой вышла на сцену и предстала перед судьей. Шрек все еще имел преимущество в индивидуальном раунде, поскольку она была третьим участником, а Мэнхунчень была четвертым. Моросящий дождь продолжился, и обе стороны постепенно отступили к своим углам. Выражение Мэнхунчень в этот момент было похоже на высокомерного и отчужденного павлина. лин Линлачень, отойдя к краю, слегка выдохнула. Капли дождя вокруг ее тела отклонялись и вообще не могли коснуться ее тела. Начали! Лин Лачен медленно сделала невероятно великолепный и величественный ход. Она высвободила своего боевого духа, ее духовные кольца, естественно, также появились. В тот момент, когда они появились на виду, все пять ее духовных колец начали попеременно сиять. Лин Лачень фактически использовала все пять духовных навыков один за другим в течение трех вдохов. Все могли видеть, что все пять ореолов света мерцали попеременно, от ее первого столетнего духовного кольца до последнего десятитысячелетнего духовного кольца. Теперь речь шла о непростой тактике или уловках, скорее это было о ее личном понимании льда. Обычно мастера духа не могли активировать так много духовных умений с такой ослепительной скоростью, но Лин Лачень смогла это сделать. Она имела полный контроль над льдом и таким образом использовала связь между своими духовными навыками и пользовалась их взаимоотношениями. Она не только вызвала пять духовных навыков за такой короткий промежуток времени, но и ей также удалось сократить их потребление примерно на 30%. Каждого участника в Академии Шрек, которому удалось войти во внутренний двор, можно было описать как талантливого и потрясающего. Одним словом, монстра. После сверкания пяти ее духовных колец, Первое, что появилось на ее ладони, это, естественно, был ее ледяной посох. Она подняла свой ледяной посох вверх, пока ее духовные кольца продолжали мерцать, и ледяная броня, похожая на кристалл, покрыла все ее тело. Даже ее рот и нос были полностью защищены. В то же время ледяная тюрьма обрушилась на Мэн и заперла ее внутри. Растягивающийся ледяной туман извергся наружу с Лин Лачень в качестве центра, сопровождаемый даже ее сияющим ледяным ореолом. Температура на турнирной сцене мгновенно упала до 50 градусов ниже нуля. Чрезвычайная холодность ледяного тумана пронизывала и сеяла хаос внутри защитного барьера вокруг сцены просто с молниеносной скоростью. Поскольку у Лин Лачень не было поддержки предельного льда, Самая низкая температура, которую она смогла достичь с ее текущим уровнем контроля, была всего лишь на уровне 80 градусов ниже нуля. Для сравнения, уровень совершенствования Юйхау не был таким высоким, но при желании он мог снизить температуру в своей непосредственной близости до более чем 200 градусов ниже нуля. Поэтому, потому что у него был предельный лед. Это было различием между их двумя разными видами льда, и это также стало причиной всеобщего признания юхау Однако отсутствие предельного льда не означало, что Лин Ла не была могущественной. Она была достаточно сильна, чтобы быть избранной в качестве главного мастера духа системы контроля Шрека, и ее контроль над ледяной стихией уже давно достигал практически полной свободы действий. Она не была уверена, будет ли на нее воздействовать сильный яд, поэтому ей пришлось использовать свои самые мощные способности перед лицом такой опасности. Ей нужно было использовать свои сильнейшие защитные способности, одновременно контролируя сцену и своего противника. Что ее немного удивило, так это то, что Мэн Хун Чэнь не сделала ничего, чтобы не дать ей запереть себя в ловушке ледяной тюрьмы. После многопоточного высвобождения Лин Ла Чэнь и ее искусного раскрытия пяти различных духовных умений. Казалось, что она даже не хотела вырываться наружу. На самом деле уголки ее рта были безразличными. Эффект ледяного тумана и сияющего ледяного орела снизили температуру до крайне низкого уровня и распространились с невероятной скоростью. Оба пронизали всю сцену в мгновение ока. Большинство зрителей не очень любили таких мастеров духа, как Лин Лачень, так как она сильно повлияет на видимость турнирной арены, как только сделает свой ход. Ледяной туман быстро покрыл всю турнирную сцену, сделав так, что сцена больше вообще не была видна. Члены команды Академии Шрек и члены команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны как никогда нервничали, находясь в своих зонах ожидания. Побед, победа была обязательной для Академии Шрек в этом матче, поскольку поражение означало бы, что их преимущество просто исчезнет. Даже при том, что у них все еще было два могущественных императора духа, лидеру команды противников также еще только предстояло выйти на сцену. Прошла минута, а за ней вторая. Вскоре прошло пять минут среди мучительного беспокойства каждой из сторон. Ледяной туман, покрывающий всю сцену, постепенно рассеялся. Когда ситуация на сцене прояснилась, все увидели, что Мэн Хунчень по-прежнему стоит в ледяной тюрьме. Ее бледно-белая кожа в этот момент казалась еще более бледной, так как она была покрыта слоем иния. Линлачень также осталась в своем первоначальном месте на другой стороне. Ее ледяной посох по-прежнему был поднят высоко над ее головой, а все ее тело было покрыто ее ледяной броней. Все закончилось? Кто выиграл матч? Небесный изверг мастера Хуан Цзинь Сюи находился на сцене, поскольку он был судьей. Слой звездного света уплотнился в защитный барьер, который окутал его тело внутри себя. Было очевидно, что он довольно сильно опасался битвы, которая произошла перед ним. В этот момент... После серии хрустящих, потрескивающих звуков, с телом Энхунчень кусочек за кусочком начал спадать тоненький лед, который рассыпался в пыль, когда падал на землю. На ее лице по-прежнему было выражение презрения в паре со слабой улыбкой. «Ты думала, что лед может заблокировать мой яд? К сожалению для тебя, мой боевой дух тоже ледяной». Проникновение яда через лед — это, пожалуй, моя сильная сторона, поэтому твое поражение не является неоправданным. Пока она говорила, в ее правой руке вспыхнул синий свет, а затем в ней появился синий длинный меч. Она ударила им перед собой, после чего вспыхнул холодный и зловещий синий блеск, которым она открыла ледяную тюрьму, над которой Лин Лачень уже потеряла контроль. Затем. Она элегантно вышла наружу. «Императорская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны победила! Академия Шрек, отправьте своего следующего участника!» Небесный изверг-мастер взмахнул рукой прямо в воздухе, и сфера света окутал Лин Лачень и спустил ее с турнирной сцены. Лин Лачень была похожа на ледяную статую. Юйхау снова был тем, кто поймал ее. Он постучал по ней и мгновенно развеял ледяную броню, которая окутывала ее тело. Лин Лачэнь полностью потеряла сознание, как и Бэйбэй Бэй до нее. Даже цвет их лиц был одинаковым. Такой мощный яд! Ваньянь также был охвачен дымкой ужаса. Каким бы умным он ни был, и как бы хорошо он не выстраивал стратегии ведения боя, он был на грани сумасшествия и мог лишь беспомощно наблюдать перед лицом такой ситуации. Кто бы мог подумать, что в лагере противника будет находиться такой грозный, ядовитый мастер духа. И Бэй-Бэй, и Лин Лочень потерпели поражение в битве, даже не имея возможности напрямую столкнуться со своим противником. «Гихао!» мог бы избавиться от чистейшего ледяного яда. Но, однако, хотя происхождение двойного яда Мэн основывалось на льду, он также содержит внутри себя и следы огня. В тот момент, когда внешний слой яда ледяного атрибута будет удален, внутри может образоваться яд огненного атрибута. Один неверный шаг может стереть Лин Чэнь ее жизнь. Разве ее хаос может осмелиться пойти на такой риск? «Следующий!» Вновь послышался голос Мэнхунчэнь, сродни предвестнику смерти. Выражение ее лица по-прежнему было снисходительным и чрезвычайно высокомерным, но это единственное слово оказало огромное давление на команду Шрека внутри зоны ожидания. Она победила своих противников в двух матчах подряд, оба из которых можно было характеризовать как легкие победы. В этот момент Мэнхунчэнь была краеугольным камнем Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, так как обе стороны теперь были поставлены в одну ступеньку с точки зрения оставшихся участников. Да, постепенно поднялся на ноги. Его брови нахмурились. Ваньянь объяснил ситуацию с красноглазой ледяной жабой в меру своих знаний остальной части команды Шрека, пока Лин Лачень сражалась со своим противником. Белый тигр был достаточно свиреп, но он все еще принадлежал к той же категории, что и синий молниеносный тиранический дракон Бэйбэя. Бэйбэй не смог устоять перед ядом Мэнхунчень, а сможет ли вообще император духа? Да, Йоу не знал ответа на этот вопрос. Но все же, даже если бы он точно знал, что не сможет противостоять этому яду, разве он мог просто струсить? Император и его собственный отец, герцог Белый Тигр, наблюдали за соревнованием. Уныние раздражения, которые которое испытывал в своем сердце, были уже на самом высоком уровне, из-за чего по всему его лбу даже повыскакивали вены. Он лучше бросит вызов Святому Духу, чем сразиться с кем-то вроде Мэнхончень. «В этом не будет ничего особенного, если он победит, но это будет очень позорно, если он проиграет, и он будет унижен перед огромной аудиторией». Однако список участников уже был отправлен и не мог быть изменен, поэтому он мог лишь набраться смелости и подготовиться к битве. «Да, Йохан. Глубокий голос раздался рядом с его ухом. «А?» «Да, Йохан обернулся...» Масятао была тем, кто только что произнес его имя. Масятао полностью подавила злой огонь в своем теле за период времени их подготовки и выздоровления. И она даже восстановила большую часть своей духовной силы с помощью молочной бутылочки. Масятао посмотрела на него, и серьезный взгляд мелькнул в ее глазах. Она понизила голос и сказала... «Ее яд силен, но, в конечном счете, она все же на уровень ниже нас. Твои три мощных трансформации, предназначенные для усиления твоих сил, дадут тебе мощный импульс к сопротивлению. Обрушишь на нее ад за то время, пока она будет пытаться поразить тебя ядом». Они все были очень умны. «Этой единственной подсказки было вполне достаточно». Да, Йохен сразу понял значение ее слов, и его глаза слегка прищурились, когда он кивнул. Он показал Масятау большой палец вверх, затем прыгнул в небо и приземлился на турнирной сцене. В качестве наблюдателя он видел уже множество матчей, и со своевременным напоминанием от Масятау он сразу понял, что должен делать. Дайяухен обладает мощным боевым духом и является императором духа, превысившим 60-й ранг. Усиления, которые его боевой дух мог оказать на его тело, были чрезвычайно внушительными. При таких обстоятельствах определенно потребуется какое-то время, чтобы яд подействовал на его тело, независимо от того, насколько мощным был яд его противника. Уровень совершенствования Бэйбэя был ниже, чем у его противника плюс он был застигнут врасплох что насчет лин лочень их раунд закончился только через 10 минут после того как ее ледяной туман распространился по всей турнирной арене мэнхунчень впоследствии упомянула что лед не мог помешать распространению ее яда но было очевидно что ей потребовалось определенное количество времени чтобы разобраться с лин Лин Ла Чен является мастером духа системы контроля, и таким образом она более искусна в управлении битвой, нежели в использовании грубой силы. Он же, с другой стороны, был иным. Мэн Хунчень оглянулась через плечо на зону ожидания своего лагеря, когда Дайяохэн вышел на турнирную сцену. Главный учитель империи Солнца и Луны показал несколько жестов в ее сторону, и Мэн Хун Чен закатила глаза. Затем она слегка кивнула головой, чтобы показать, что она все поняла. В ее глазах мгновенно появился дополнительный оттенок уверенности в себе. «Разойдитесь!» — спокойно сказал небесный изверкмастер Дайяо слегка прищурился, уставившись на Мэн холодным взглядом. Мэн почувствовала, как ее тело напряглось, и по спине пробежал холодок. Ей казалось, что она на самом деле столкнулась со свирепым тигром. Он был императором духа из Академии Шрек, и его пугающая аура вынудила ее напрячься. Однако она быстро пришла в себя, так как две предыдущие битвы укрепили ее уверенность. Отношение до казалось, слегка менялось, пока он направлялся в свой укол. Он двигался не очень быстро, но расстояние каждого его шага было чрезвычайно сбалансированным и равномерным. Его аура становилась все более плотной и устойчивой, словно он был горой, которая постепенно формировалась. На вершине городской стены император звездных мастеров улыбнулся и сказал. «Мой друг, как думаешь, да Йоу может победить редкого ядовитого мастера духа Империи Солнца и Луны?» Герцог Белый Тигр слегка нахмурился и ответил. «Он может победить, если будет сражаться разумно. Тем не менее, он все равно, вероятно, в конечном итоге нанесет себе вред, даже если выйдет победителем» так как ядовитые мастера духа доставляют немало хлопот, особенно из Империи Солнца и Луны. Ваше Величество, вам нужно начать относиться к этой девушке более серьезно». «Действительно, Империя Солнца и Луны выходит из-под контроля, посланник которого я отправил в Академию Шрек вернулся вчера». «О, что ответила Академия Шрек?» Было очевидно, что герцог Белый Тигр знал о попытках империи связаться с Академией Шрек и установить связь. Император Звездных Мастеров засмеялся и ответил. Ха -ха -ха, что же еще? Эти хитрые лисы, они вежливо отклонили мое предложение. Декан отдела боевых духов Яньша уже отправил сообщение. «Шрек никогда не соблазнится!» «Они будут только обучать, и они будут только защищать. Влияние Шрека никогда не покинет город Шрек». Герцог Белый Тигр хмыкнул и сказал. «Они уже стали стражами континента, но все еще не выходят из города. Они просто не собираются расширяться наружу». «Странно». Император Звездных Мастеров вздохнул и сказал. Мы все же должны признать, что лишь благодаря твердой вере Академии Шрек в свои принципы, она остается нейтральной стороной между тремя первоначальными империями континента мастеров. Возможно, у нас была бы возможность, если бы не существование империи Солнца и Луны, и это было бы нашим шансом объединить континент. Однако Шрек никогда не допустит никакой формы вражды, и у нас нет сил, чтобы оспаривать что-либо в нынешних политических обстоятельствах. Герцог Белый Тигр ответил. «Последнее время Империя Солнца и Луны была относительно спокойной. Я предполагаю, что они не будут вызывать много беспокойства в ближайшем будущем». Император Звездных Мастеров махнул рукой и сказал. Соревнование началось, давайте посмотрим. Матч Дай и Мэн Чэнь начался в то время, пока правители его министр обсуждали великие политические проблемы. Дай заревел, словно тигр, как только судья дал зеленый свет, и все его тело выстрелило вперед, как стрела. Его первое, третье и пятое духовные кольца сразу же начали последовательно загораться, пока он летел по воздуху, и он трансформировался так быстро, как только мог. Золотой мех и золотые когти появились, когда он использовал щит белого тигра, трансформацию ваджра белого тигра, а также трансформацию дьявола белого тигра. Эти три мощных навыка усиления могут поднять его силу до максимально возможного уровня в считанные секунды. Он уже достиг центра турнирной арены к моменту, когда его третье духовное кольцо было полностью активировано, и было очевидно, насколько пугающе быстры были его движения. Казалось, что его ужасающая аура разорвет на кусочки все, что встанет у него на пути. Под турнирной сценой выражение Мажелуна изменялось снова и снова. Он также был императором духа, но разрыв между ним и Дай Йохеном был просто слишком велик с точки зрения их боевых духов и совершенствования. У него в лучшем случае был лишь 50% шанс победить Дай Йохена, даже если он использует свои духовные инструменты на полную катушку. Он должен был признать, что Шрек был лучше в индивидуальной борьбе среди тех же возрастов и тех же уровней совершенствования. Он знал, что у него не будет даже 30 шанса на победу, если он выйдет против Масятау в матче один на один. Мэнхунчень, наконец, достала свои духовные инструменты, когда она встретилась с Дай Йоу Хэном. голубое излучение засияло из 13 точек на ее теле. Эти тринадцать точек находились прямо у нее на лбу, плечах, груди, локтях, животе, бедрах, коленях и даже обеих руках. Тринадцать сфер холодного синего света сформировались, а затем быстренько превратились в изысканную синюю броню, которая защищала тело Мэнхунчень. Хотя эти доспехи покрывали все ее тело, в них, казалось, не было никакой чрезмерности. Весь набор доспехов казался чрезвычайно тонким и деликатным, и даже был украшен великолепными голубовато-золотыми цветочными узорами. Мэнхунчень уже и так была фееричной, но вот эта броня заставила ее выглядеть еще более доблестной и грозной. Она также держала пару ледяных голубых длинных мечей в обеих руках. Мечи были тонкими и даже были длиной примерно три фута. Три пары сложенных крыльев длиной около фута вытянулись за ее спиной. Одних ее доспехов уже было достаточно для того, чтобы высвобождать плотную холодную ауру. Способность Хоккайта различать духовные инструменты была относительно продвинутой, поэтому он немедленно высказал свое мнение. Это были духовные инструменты шестого класса полный комплект доспехов со встроенным оружием и летательным духовным инструментом. Кроме того, духовные инженеры пятого класса были способны использовать этот духовный инструмент шестого класса. Он также был уверен, что Мэн не могла создать его лично. этот духовный инструмент определенно вышел из-под руки какого-то могущественного эксперта. Том 14, глава 122. Решимость да Обычно духовные инженеры могли использовать только духовные инструменты того же класса, что и они сами. Если только не были задействованы особые техники при создании этих духовных инструментов. Или если в самом духовном инструменте было что-то уникальное, что позволяло ему обходить классовые различия. Сколько лет было Мэнхунчей? Тот факт, что она уже стала королем духа, был необычайным. Не стоило даже сомневаться в том, насколько большое значение ей придавала Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. Для нее было практически невозможно достичь ее нынешнего уровня совершенствования, ведь в то же время ей также приходилось практиковаться и в Духовной Инженерии. Йейхао обладал парными боевыми духами. И Ледяная Императрица, и Ледяной Шелкопряд, и даже Электролюкс – все жили в его теле. Тем не менее, даже несмотря на все эти факторы, он не был уверен в том, что сможет достичь 50-го ранга и стать духовным инженером 5 класса к 15 годам. Не было никаких сомнений, никаких сомнений о том, что у Менхунчен и у Сяухунченя было множество материальных факторов, связанных с их ростом. Без разницы, какие экзотические сокровища или даже травы они употребляли, но сам уровень их совершенствования подразумевал, что их основы не были стабильными. 30-й ранг, 60-й ранг, 70-й ранг и 90-й ранг. Они являлись четырьмя важными вехами, с которыми сталкивались мастера духа. Мэн Хунчэнь и Сяо -хун испытывают снижение скорости совершенствования, если их основы будут недостаточно прочными. Им придется даже стабилизировать и консолидировать свои основы в течение продолжительного периода времени, если они хотят добиться реального успеха в будущем. Это было причиной, почему было так очевидно, что Мэн не была той, кто выковал и создал доспехи шестого класса, которые она носила прямо сейчас. Это не означало, что она не могла продемонстрировать грозное мастерство, используя этот духовный инструмент. Вместо этого она использовала свои собственные способности и силы, чтобы показать Шреку, каким будет будущее развитие мастеров духа на континенте. Скорость Мэнхунчэнь многократно увеличилась, когда ее фигура мелькнула один раз. Она не собиралась вступать в схватку с Дай Вместо этого тонкие мечи, которые она держала, рассекли воздух, пока она отступала в сторону. Две полосы ледянисто-голубого света появились прямо в воздухе, словно две молнии, и образовали нечто похожее на крест, а затем метнулись в сторону дай Они не выглядели так, словно собирались рассеяться, казалось, что они были частью духовного умения. Да, Йохен даже не пытался уклониться, поскольку знал, что у него не так много времени. Он взмахнул своей тигриной левой рукой и высвободил свою духовную силу, заставив пять лучей золотого света столкнуться с центром креста. Его поступательный импульс оставался неизменным и незатронутым при этом. Крест был немедленно разбит на куски, но вот густой туман сразу же проник в воздух. Не было никаких сомнений, что эта атака содержала интенсивный яд красноглазой ледяной жабы. Да, задержал дыхание, но он все же ощутил, что все его тело похолодело, словно что-то вторгалось в его тело с непреодолимой силой. Он сконцентрировал свою духовную силу и, опираясь на мощное сопротивление своего тела, не обращал внимания на это ощущение, продолжая свой рывок вперед к Мэн Первое духовное кольцо Мэнхончэнь сияло с тех пор, как она нанесла свой первый удар, который содержал в себе мощный яд красноглазой жабы. В этот момент ее второе и третье духовные кольца зажглись одно за другим. Ледянисто-голубое световое кольцо распространилось из-под ее ног и покрыло всю турнирную сцену в считанные секунды. Это был ее второй духовный навык – кольцо ледяного яда. Каждая унция яда, которая принадлежала ее красноглазой ледяной жабе, будет усиливаться, находясь внутри кольца ледяного яда. Ранее она воспользовалась покрытием, предоставленным ледяным туманом линлочень, чтобы использовать кольцо ледяного яда, дабы усилить свой первый духовный навык, и в конечном итоге победить линлочень внутри ее собственного ледяного тумана. Когда загорелось ее третье духовное кольцо, начало происходить нечто очень странное. Зеркальный, твердый кусок льда размером примерно около пяти метров появился под ее ногами. Этот ледяной блок спроецировал ее отражение, но появившаяся сцена была чрезвычайно необычной. да яухен пристал перед ней как раз в тот момент, когда она закончила использовать эти два духовных навыка. Он как можно скорее выстрелил в нее яростной световой волной белого тигра. Яростная световая волна белого тигра была чрезвычайно грозной благодаря усиливающему эффекту его трех навыков трансформации. Пучок белого света толщиной с руку пронзил воздух, гудя и потрескивая от энергии. Если этот луч света попадал прямо в цель, его сила ничуть не уступала мощи, конденсирующей энергии пушки пятого класса. В этот самый момент появилась зловещая сцена. Внезапно на поверхности ледяного блока появились две Мэнхунчень. Пролетела полоса белого света, и Мэнхунчень, на которую она нацеливалась, просто рассеялась, словно тень. В то время как настоящая Мэнхунчень переместилась в другую позицию. Мало того, что ей удалось избежать яростной световой волны белого тигра, она также смогла переместиться на позицию позади Дайяухэна. Ее тонкие мечи засверкали и даже превратились в тени мечей, которые указали в небо, прежде чем нанесли удар в сторону Дай-Яухэна. Однофутовое излучение ее мечей стало концентрированным, заставляя воздух вокруг них издавать щебетание. Это был третий духовный навык Мэнхунчэнь. «Ледяное отражение». Он позволял ей меняться местами со световым изображением самой себя, которые были отражены на поверхности глыбы льда, которые она, выпус... которые она выпускала. Несмотря на то, что этот навык был не так силен, как мгновенная телепортация, это был чрезвычайно практичный духовный навык, который хорошо работал в сочетании с ее доспехами. Кем был Даяухан? Он был наследником герцога Белого Тигра и даже императором Духа, который являлся выходцем внутреннего двора Академии Шрек. Его можно считать ветераном бесчисленных сражений. Он нисколько не волновался и даже не боялся, несмотря на уникальные духовные умения своего противника. Он сразу же махнул своими тигриными ладонями позади себя, как только его левая нога приземлилась на землю. Острые когти на его тигриных ладонях сверкали большими пятнами золотого света, когда они напрямую столкнулись с тонкими мечами, направляющимися к нему. Тонкие мечи в руках Мэнхунченя являлись духовными инструментами шестого класса. Их наступательная сила была такой же мощной, как у тигриных когтей Дайяухена. Она полагалась на силу своих духовных инструментов, чтобы принудительно преодолеть разрыв между уровнями их совершенствования. Ранее Дайохэн тяжело ранился у Хунченя, поэтому для Мэн Хунченю было естественно ощущать острое чувство враждебности, пока она вкладывала всю свою силу. Тем не менее, он все же являлся императором духа. Да Еухен легко мог одолеть Менхунчен с точки зрения силы, духовной силы и даже боевых способностей, если бы ему не приходилось беспокоиться о воздействии ее ята. Несмотря на то, что духовные инструменты шестого класса были мощными, Менхунчен все же не была духовным инженером шестого класса, поэтому она могла лишь временно поддерживать этот баланс. Когда Дай воспользовался возможностью, чтобы повернуться лицом к ней, она начала прогибаться под этим давлением. Фигура Мэнхунчэнь мелькнула еще раз, когда она использовала свое ледяное отражение, чтобы снова переместиться. Ее тонкие мечи пронзали воздух, их тени проникали через всю арену, пока она неустанно пыталась найти какие-либо слабые места или даже, можно сказать, лазейки в защите Дай Яухэна. Она могла выжидать. Она поняла, что Дай Хэн полагается на свое сопротивление, чтобы бороться против яда ее красноглазой ледяной жабы. Тем не менее, она была уверена, что это сопротивление лишь только вопрос времени. Дай Хэн будет ощущать эффекты яда красноглазой жабы все сильнее и сильнее с течением времени, что, несомненно, приведет к тому, что она станет окончательным и беззаговорочным победителем. Это было правдой, и да, чувствовал, как холод пронизывает его косточки, непрерывно нападая на его тело. Хотя его тело было крепким, и он даже мог задержать этот процесс на долгое время, полностью остановить его было все же невозможно. Мэн Хо не соответствовала ему в ближнем бою, но вот благодаря ловкости на льду она была быстрой и проворной. Для того, чтобы сдерживать Дайо как можно дольше, она время от времени бросала взрывающиеся духовные инструменты, предназначенные для того, чтобы отвлекать, а не, на... а не наносить вред своему противнику. Их эпичная битва вызывала головокружение у зрителей, постоянно слышались пронзительные трескающие звуки. Даюхан не был медлительным, но он не мог получить никакого преимущества перед этой женщиной, у которой были духовные инструменты шестого класса и помощь ее ледяного отражения. Ситуация на сцене длительное время оставалась в тупике. Все в зоне ожидания Шрека начали хмуриться и проклинать. Они могли сказать, какую тактику боя использовала Мэн Хунчень, но вот никто не ожидал, что ее мастерство на ближнем бою будет настолько грозным, что она действительно сможет сдерживать Дайо при этом даже не выглядела так, словно потерпит поражение в ближнем бою. Да, Йохэн внезапно замедлился. Все его тело вздрогнуло, когда полоса льдениста голубого света вспыхнула на его плече. Тем не менее, он обладал тремя усиливающими духовными умениями трансформации, защищающими его. Поэтому эта вспышка льдениста голубого меча просто сбила часть его золотого тигриного меха. Она совсем не навредила его телу. «О, нет!» Выражение лица Ваньяня внезапно изменилось. «Я не думаю, что у Хэн сможет продолжать выдерживать этот яд!» Да, Яухен использовал все три духовных умения трансформации с самого начала битвы, что было единственным способом, которым он мог поднять свое сопротивление и в то же время свои атакующие способности до максимально возможного уровня. Однако Менхунчен отказывалась вступать с ним в прямой конфликт. Она была скользкой, словно уголь. Дайяухен несколько раз почти прорвал ее защиту, но его атаки сразу же были нейтрализованы ее автоматически запускающимися непроницаемыми стенками. Духовная сила Мэн Хун Чэнь значительно уменьшалась всякий раз, когда это происходило. Но Дай Хэн истощался с гораздо большей скоростью. «Верьте в него!» Являясь учеником внутреннего двора Академии Шрек, если он не сможет победить противника с совершенствованием на один уровень ниже него, то он не достоин того, чтобы выпуститься из внутреннего двора. Мася Тао была единственной, кто мог сохранять спокойствие, так как только ученики внутреннего двора могли по-настоящему понять друг друга. Тем не менее, ситуация на сцене была не очень оптимистичной. Да, Йохен замедлился еще сильнее после того, как получил первый удар. Казалось, что яд красноглазой жабы начал действовать. Тонкие мечи в руках его противницы начали становиться все более свирепыми, поскольку его достигало все больше и больше полос сияния мечей. За короткое время его тело было порезано уже несколько раз. Даже щитом Белого Тигра, трансформацией Ваджры Белого Тигра и трансформацией Дьявола Белого Тигра он не мог полностью защитить себя от атаки духовных инструментов шестого класса. Следы крови быстро начали появляться на теле Да Однако, что было более важным, так это то, что оружие Мэнхунчэнь также было покрыто ядом. При непосредственном соприкосновении с кровью яд, конечно же, распространялся намного быстрее. В этот момент раздался рев. Казалось, да, Яухен пришел в бешенство. Или, может, это было потому, что он осознал текущее состояние своего тела? Он внезапно взревел в небо. И из его тела вырвался густой золотой свет, когда его шестое, последнее духовное кольцо, наконец, начало сиять. Самое мощное умение Дай-Яухэна истребление Белого Тигра наконец-таки появилось. Пугающая аура сразу же окутала область диаметром около пяти метров, когда интенсивный золотой свет, объединенный вместе, образовывал гигантский иероглиф «убить» прямо в воздухе. Образ Белого Тигра также медленно появился позади дай Йохэна в то же самое время. Это был его последний удар или же нет? Ротман не загнулся в холодной улыбке, и луч золотого света немедленно вышел из ее тела. Естественно, она не могла противостоять истреблению белого тигра. Результат остался бы тем же, даже если бы она использовала свою непроницаемую стену. Разрыв в их духовной силе в конце концов был слишком велик, и самый мощный удар императора духа Белого Тигра, когда он был максимально усилен, был достаточно мощным, чтобы истощить всю ее духовную силу, что заставило бы ее рухнуть и потерпеть поражение, может быть даже потерять сознание. Этот луч золотого света исходил не из непроницаемой стены, но... После вспышки золотого света Мэнхунчэнь была мгновенно перемещена на 10 метров, полностью уклонившись от самого мощного удара Яухэна. Нельзя недооценивать силу перемещения на 10 метров в мгновение ока. Это был духовный инструмент седьмого класса, известный как кольцо телепортации. Даже у Сяухунчэня не было такого духовного инструмента. Кольцо телепортации можно было использовать только один раз в день. Но оно не было одноразовым духовным инструментом, и его часто представляли как чудо среди духовных инструментов седьмого класса. Обладание таким предметом, как этот, в большинстве случаев было эквивалентно второй жизни, хотя дистанция его применения телепортации была ограничена сотней метров. Мэн Хунчэнь телепортировала всего на 10 метров, поскольку ждала подобной возможности. Истребление Белого Тигра промахнулось. Поэтому ее Пятое Духовное Кольцо наконец заискрилось привлекательным блеском. Она дождалась, пока он использует свой последний финальный ход. Теперь, когда он сделал это, сердце Мэнхунчей наполнилось уверенностью в себе. И она была убеждена, что выйдет победителем. Ее элегантная фигура взлетела в воздух. Все ее тело начало энергично вращаться в небе, Она словно превратилась в водоворот. Затем она направилась прямо к Дайоухену, который еще не оправился от своего истребления белого тигра. Дай Йохен сейчас находился в крайне ослабленном состоянии, так как он страдал от ее мощного яда и только что использовал даже всю свою силу в своей последней атаке. Выбранная Мэн Хун Чэнь возможность может быть описана только как оптимальная и безупречная. Небесный изверг-мастер быстро прибыл в место недалеко от того, где происходило сражение. Он был готов остановить матч в любой момент. Красный свет мерцал в центре водоворота, сияющего льденисто-голубым светом. Этот бледно-красный свет давал зрителям обжигающее ощущение. Это было так, словно в центре ледяного водоворота находился столб яростного пламени. Это была самая мощная атака, которую Мэн Чэнь могла нанести. что пар ледяного огня ядовитого дракона. Это было идеальное сочетание десятитысячелетнего духовного умения и духовного инструмента шестого класса, и его мощи было достаточно, чтобы соперничать с духовным умением императора духа. Было очевидно, что она не собиралась оставлять Дайо Хэну какой-либо шанс, используя такой мощный духовный навык. Однако Менхунче не осознавала, что зеркальный ледяной блок под ногами, который позволял ей использовать ледяное отражение, был разбит во время ее сражения против Даяухэна. Что пар ледяного огня ядовитого дракона уже достиг Яухэна, чьи глаза казалось становились все более и более затуманенными, и чья аура становилась слабее и слабее. Руки небесного изверга уже были подняты вверх. Тем не менее, В этот момент Яухен внезапно двинулся. Его движение было простым. Он выступил левой ногой вперед, затем руками принял позицию, похожую на позицию лука и стрелы, скрестив их перед грудью. «Бум!» Разразилась череда взрывов, когда правая рука Дай Яухена засверкала. Блестящий золотой свет мгновенно покрыл и защитил все его тело, таким образом остановив штопор ледяного огня ядовитого дракона Мэнхунчень. Он не нанес никакого урона. Сразу после этого снова вспыхнул обжигающий белый свет, и тело Яухена было похоже на свирепого тигра, когда он поймал Мэнхунчень. Он снова активировал истребление белого тигра. Мэн Хунчэнь всегда ждала своей возможности одолеть Яухэна, но последний также ждал того же самого. Сопротивление, оказываемое тремя усиливающими духовными навыками белого тигра, было даже сильнее, чем Мэн Хунчэнь себе представляла. Яухэн намеренно раскрывал каждую слабость или лазеечку, которую она обнаруживала в нем. Мэн Хунчэнь была слишком скользкой и проворной. Йоу прекрасно понимал, что она, являясь духовным инженером, обладает множеством инструментов и даже методов для защиты своей жизни. По этой причине он решил выявить слабость это, заманить своего врага глубоко внутрь и дать ему понять, что он сам больше не может продолжать. Разве боевой опыт Мэнхунчэнь мог сравниться с опытом Дай Хэна, который был настоящим ветераном в битвах? Правая рука да Яухена мерцала светом. Это был духовный навык духовной кости, и Яухен скрывал его на протяжении всего турнира. Он назывался «Абсолютная защита». Он не был похож на барьер абсолютной защиты принцессы дзу, -Дзу так как его абсолютная защита могла использоваться лишь в течение крошечного периода времени и только один раз в день. Этот крошечный момент делал его неуязвимым, но крайним важным было то, чтобы атака противника ударила его по правой руке. Учитывая текущий уровень совершенствования Дай Йохена, он сможет аннулировать любую атаку или даже духовный навык в этот короткий момент, если его противник не был трансцендентным мастером, конечно же. Мэн Хунчэнь была относительно могущественной, и у Дай Йохэна почти не было возможности справиться с ядом ее красноглазой ледяной жабы. Однако, как и говорила Мася Тао, император духа из внутреннего двора Академии Шрек был изощренным. Дай Йохэн полагался на свой собственный боевой опыт, даже окончательно загнать своего противника, который только что выиграл два боя подряд, в отчаянное положение. Это был его план. Мэн Хунчэнь ранее потратила большое количество духовной силы во время исполнения своей тактики «Беги и беги». Кроме того, она только что выпустила штопор ледяного огня ядовитого дракона, определенно даже не ожидая, что Дай Хэн перевернет ситуацию в такой самый отчаянный момент. Она, кому еще не было даже 15 лет, сразу же впала в истерику. Ее непроницаемая стена сработала в первые же мгновения. Тем не менее, Мэн Хунчэнь сразу же почувствовала, как ее духовная сила истощается со скоростью молнии из-за защиты золотого света. Ее неприступная стена смогла продержаться лишь две секундочки, прежде чем рухнула под истреблением белого тигра. Пугающие когти тигра разрезали ее духовную броню шестого класса, И издавали пронзительные звуки. «Мы признаем поражение!» Внезапно закричал ответственный учитель Империи Солнца и Луны. Луч звездного света опустился с неба, чтобы защитить тело Мэнхунчень. За этот короткий промежуток времени десятки трещин и следов когтей появились по всему духовному доспеху шестого класса Мэнхунчень. Его защитные возможности были огромны, но тотальный удар Дай Яухэна был невероятно пугающим. Если бы не ответственный учитель Империи Солнца и Луны и его быстрочайшая реакция, Дай разорвал бы доспехи на кусочки через секунду, а Мэн Хунчень была бы просто убита и разорвана на части огромной силы тигра. Это была абсолютная мощь. Да Йо Хэн, как император духа с Белым Тигром в качестве своего боевого духа, своим необычайным мастерством доказал всем, что Шрек по-прежнему силен как никогда, даже если их боевые духи были сдержаны. Мэн Хун Чэнь все еще удерживалась в тисках страха даже после того, как сияние истребления Белого Тигра рассеялось. Она по-прежнему ощущала, насколько близко к смерти она была в это крошечное мгновение. Ее непроницаемая стена была полностью разрушена, в то время как формации ее доспехов были сильно повреждены. Этот ценный духовный инструмент шестого класса был разрушен вот так вот просто. Единственными вещами, оставшимися нетронутыми, были ее парные мечи. Мэн Хунчэнь внезапно вырвала глотком крови и ее тело задрожало, будто она собиралась вот-вот упасть. Она она бы и упала, если бы не использовала свои тонкие мечи, чтобы поддерживать себя. Да, Юхэн холодно смотрел на нее, свирепость в его глазах вызывала холодную дрожь по спине Мэн Она очень хорошо знала, что без яда красноглазой ледяной жабы и духовных инструментов она даже не будет достойно сражаться с этим человеком. Что удивило всех, так это то, что Дай Яухэн бросил единственный взгляд на Мэн Хунчень, прежде чем быстро спрыгнуть со сцены и вернуться в, жо в зону ожидания Шрека. Он пошел к Масятао. трансформация его тела из-за его боевого духа и духовных умений отменялись с ошеломляющей скоростью, вновь раскрывая его первоначальную форму. «Я не подвел Академию Шрек, лидер команды». Глаза Дайохэна сверкали, когда он смотрел в глаза Масятао. Это был первый раз, когда он выступил с инициативой обратиться к Масятау как к лидеру его команды. Масятау встала и крепко кивнула в его сторону. Дай Яухен поднял руку и снял массивное кольцо с указательного пальца левой руки. Кольцо было светло-серебряным, на нем была выгравирована голова свирепого тигра. Это тебе. «Я уверен, что ты сможешь использовать его. Шрек не может проиграть, лидер команды. Пожалуйста». Он сунул кольцо в руки Масятау, когда говорил. Сразу после этого его глаза закрылись, а тело упало назад. Масятау схватила его за руку, чтобы он не упал. Ее красные губы были плотно прижаты друг к другу, и ее бойкая грудь некоторое время энергично колебалась. «Замечательное решение. В конце концов, ты не бесполезен». Да, Йо Хэн одержал победу. Он победил. Он победил Мэнхун Однако он также потерял сознание от ее сильного яда и утратил способность продолжать сражаться. Однако его свирепость возбудила каждого члена Шрека и разожгла бушующее пламя в каждом из их сердец. «Да, Шрек должен был победить». Юйхао и Вандун крепко сжали свои кулачки. Они вдвоем вместе с Масятао были единственными людьми, все еще находящимися в сознании в составе команды Шрека, состоящей из семи человек, назначенных на индивидуальный раунд. Они посмотрели на остальных, кто был без сознания или серьезно ранен, и их сердца сразу же наполнились отчаянием и непревзойденным боевым духом. Прямо сейчас они поставили бы свои жизни на карту ради чести и славы Шрека, без капли колебаний. Это была единственная мысль, заполнявшая их разум. Теперь моя очередь. Масетау надела кольцо Дайяухена на большой палец правой руки, когда сказала это, и собралась подниматься на турнирную сцену. В этот момент небесный изверг мастер громко объявил. Как судья, я подтверждаю, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны отказалась от участия во вставшейся части этого раунда и признала свое поражение. Академия Шрек победила в этом индивидуальном раунде. У обеих сторон будет одна минута отдыха. Раунд 2-2-3 начнется сразу после этого. Поскольку обеим сторонам больше не хватает людей для участия в этом раунде, и поскольку обе стороны имеют по одной победе в каждом из предыдущих двух раундов, третий раунд должен быть дополнен членами резервных команд каждой соответствующей команды, которые не были заявлены на индивидуальный раунд. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны признала свое поражение. Масятао, Юйхао и Вандун были поражены. В лагере их противника было три человека, которые все еще могли участвовать. Мажолун, лидер их команды, был сильнейшим и все еще даже мог сражаться. Как они могли вот так просто признать свое поражение? Ваньянь стал торжественным и пробормотал. «Впечатляет!» Масятау нахмурилась и сказала. «Что не так, учитель Ван?» Выражение лица Ваньяня было таким же мрачным, как и всегда. Он понизил голос и сказал, «Хотя они отказались от индивидуального раунда, они отступают, чтобы выйти вперед. Они знают, что никто из них не сможет победить тебя один на один, и что как духовные инженеры они сильнее, когда вместе. Таким образом, бои 2-2-3 будут для них более выгодными. Кроме того, из первых семи участников только вы втроем все еще можете сражаться». Несмотря на то, что у них тоже осталось только три участника, Мэн Хунчэнь не потеряла способность сражаться. Она просто чрезмерно истощена. Она сможет восстановиться, если будет достаточно времени. Первыми, кого они отправят, это точно будут Мажулун и Сяо Сяфен в первом матче раунда 2-2-3. Таким образом, у Сяо Хунчен и Мэн Хунчэнь будет достаточно времени для отдыха. Однако у нас осталось только три человека. Даже если Масятао выиграет матч с одним из вас, они практически наверняка выиграют следующий. Хотя мы получили победу, эта ситуация равносильна поражению для нас. Все трое сразу поняли ситуацию, когда услышали слова Ваньяня. То, что он сказал, было правдой. Кто еще оставался в резервном составе Шрека? Остались только Хэкайто и Сяо-Сяо. Травмы Сяо-Сяо еще не полностью восстановились, в то время как Хэкайто был всего лишь духовным инженером четвертого класса. Последний раунд будет 3 на 3. Для их противника не будет проблемы отправить трех духовных инженеров четвертого класса и своей резервной команды. У Ширека же такой возможности просто не было. Это означало, что в следующем раунде их противники определенно выиграют весь турнир, если им удастся победить в одном из боев 2 на два. 2. Мэнхунчен и Сяухунчен были ранены и находились не в пиковом своем состоянии. Однако яд Мэнхунчень, в сочетании с тем фактом, что они оба являются королями духа, а также духовными инженерами пятого класса, по-прежнему делали их чрезвычайно грозными. Кроме того, у них все еще были Мажелун и Сяо-Сяфен. Мажелун является могущественным духовным инженером шестого класса, а Сяо-Сяфен – пятого. Для Шрека было бы чрезвычайно сложно выиграть хотя бы один раунд. Это было несоответствие между глубинами двух команд. У Шрека было только три члена официальной команды с самого начала. Если посмотреть на всю ситуацию в целом, то разрыв в их суммарных силах даже не мог сравниваться. ванянь посмотрел вверх и вздохнул с выражением поражения на лице. И он, и его команда уже так много сделали, но почему они в конечном итоге все же должны потерпеть поражение? Он не мог смириться с этой судьбой, он просто не мог. Каждый мог участвовать только один раз в битве 2-2-3, у них не было шансов. «Юйхао, Вандун». Масятао внезапно повернулась и положила руки им на плечи. «Оставьте первый раунд мне. Вам двоим придется встретиться с Сяо Хунченем и Мэн Хунченем в следующем раунде. Мы не можем сдаться. Мы должны бороться до конца. Посмотрите на остальных ваших товарищей, которые уже пали. Мы должны защищать честь и славу Шрека. Шрек должен победить». Мася покраснела, ее доблестный боевой дух вообще не дрогнул даже после анализа Ваньяня. «Скажите, вы, ребята, можете это сделать или нет?» Голос Мася мгновенно стал несколько властным, когда ее слова прозвучали. Юйхао и Вандун обменялись взглядами. Пламя страсти в их сердцах было полностью возрождено в этот момент. «Шрек должен победить!» Закричали в унисон Юйхао и Вандун. Несмотря на то, что их голоса были слегка хриплыми, твердая решимость и непоколебимый дух, который они проявили, были полны храбрости, словно сейчас они с невозмутимостью сталкивались со смертью. Ваньянь почувствовал себя немного ошеломленным, когда увидел это. Ему казалось, что его душа вот-вот выпрыгнет из своей оболочки. Эти дети были просто слишком милыми. Ничто не может описать то чувство, которое он сейчас испытывал. Слезы невольно потекли из его глаз, когда Ваньянь сделал гигантский шаг вперед и обнял всех троих. «Дети, все зависит от вас!» Старейшина Сюань остался сидеть позади. Но он положил свое куриное крылышко и винную тыкву в другую руку. Сияющий блеск мерцал в его глазах, наполненных превратностями жизни. Этим детям суждено было стать предметом гордости Шрека, независимо от того, победят они в конечном итоге или же нет. Они оставят огромный след в истории Шрека, и Шрек будет чрезвычайно гордиться ими. «Обе команды, подходите к сцене!» Снова раздался голос небесного извергомастера. Аудитория на площади звездных мастеров, а также правитель, его министры на вершине городской стены были совершенно безмолвны. Все они предсказывали, что финал будет захватывающим, но можно было ли назвать этот конкурс захватывающим? Команды Академии Шрек, Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны на этом этапе можно было назвать лишь горькими и отчаянными. Да... Это было горькое и отчаянное соревнование, но также это был финал, который поразил сердце каждого зрителя. Обе стороны выиграли по одному раунду. После командного, конечно же, и индивидуального раундов. Это был финальный раунд, который решит все. Битвы 2-2-3 были самыми непредсказуемыми форматами соревнований. У Шрека было три конкурентоспособных участника, в то время как у Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны было четыре. Каждый мог сказать, что это соревнование было практически в кармане у Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Если только Шрек не выйдет победителем в первых двух матчах этого раунда, он потеряет титул чемпиона турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Это впервые за несколько тысяч лет. Тем не менее, у них даже не было достаточно людей, чтобы участвовать. Как они смогут одолеть своих противников? Как и предсказал Ван Янь, Луны и Ся поднялись в зоне ожидания команды Солнца и Луны и даже вышли на турнирную сцену, чтобы дать Мэн Хунчень и Сяо Хунченьу достаточно времени для восстановления. Их духовные силы почти полностью восстановятся за то время, пока им будет позволено отдыхать. Можно сказать, что они будут практически в своем пиковом состоянии. Масятау была единственной, кто вышел на сцену со стороны Академии Шрек. «Ты!» Небесный изверг-мастер посмотрел на Масятау с сомнением в своих глазах. Масятау сказала прямо. «Я буду представлять Академию Шрек в первом бою». Я уверена, что это разрешено. Мы оставим место второго участника для этой битвы свободным». В правилах указывалось, что максимум два человека могли участвовать в битве два на два, но не было правила, согласно которому всего один человек не мог представлять команду. Небесный изверг мастер колебался, затем кивнул головой и сказал «Хорошо». Глаза Мажелун сузились в щелочке, когда он пробормотал. «Ты слишком высокомерная баба и неуважительно масята равнодушно хмыкнула, подняв глаза и бросила холодный взгляд на двух людей перед ней. «И что с того, если я смотрю на вас двоих свысока? Меня одной будет достаточно, чтобы справиться с вами обоими. Давайте. Если вы хотите отомстить за своих павших товарищей, вам придется одолеть меня. Однако это только если у вас хватит на то способностей. В противном случае я вас уничтожу». Даже небесный мастер Изверг почувствовал, как его сердце замерло, когда он услышал эти слова. Эта девушка была действительно жестокой и бесстрашной. Разве могли Мажелун и Сяося Фэн не почувствовать сильную ненависть, когда они услышали ее слова? Два их товарища только что погибли от руки Мася Тао, пусть даже это было непреднамеренно. Это чувство усилилось сейчас, когда они стояли перед источником своей мести, и еще больше обострилось, когда Масятао выступила с инициативой, чтобы спровоцировать их. У Мажу Луна не было никакой уверенности в победе, если ему придется сражаться с Масятао самостоятельно. Однако, когда вместе с ним был Сяо Ся Фэн, являющийся духовным инженером пятого класса, это была совершенно другая история. Ему было бы намного легче иметь дело с Масятао, пока Сяосяфен отвлекал бы ее. Сяосяфен был взбешен словами Масятао и едва не бросился вперед, прежде чем Мася Мажулун остановил его. «Вы, ребята, действительно думаете, что у вас еще есть хоть какой-то шанс на победу? Вероятно, ты даже не сможешь победить нас. И что с того, даже если тебе это удастся?» «Вы действительно думаете, что два этих маленьких парнишки смогут победить Сяо Хунчен и его сестрицу? Прекратите мечтать! У них нет никакого способа противостоять яду Мэн Хунчен. Мася Тау ухмыкнула и сказала. «Все, что ты умеешь, это извергать ерунду? Если ты пытаешься снизить мой боевой дух, значит, это ты мечтаешь. Этот яд — это чушь собачья!» «Почему бы тебе не спросить эту незрелую девчонку, осмелится ли она встретиться со мной в битве? Я сожгу ее заживо! Хватит с этой чепухой! Давай уже, покончим с этим!» А затем она повернулась и отошла к краю турнирной сцены. Мажелун глубоко вздохнул, поскольку знал, что с Масятао будет нелегко справиться. Ее характер был пламенным и взрывным, но ее мысли и рассуждения были дотошными и тщательными, да до такой степени, что он даже не был уверен, какова истинная сила Масятау. Он до сих пор не смог увидеть, где находится предел Масятао даже сегодня. Мажелун повел Сяо-Сяфена обратно в угол, постепенно дистанцируясь от своего оппонента. Можно сказать, что этот раунд стал решающим противостоянием между лидерами команд Академии Шрек и Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, а также битвой наивысшего уровня в турнире. У Академии Шрек был бы шанс на победу, если бы Мася Тао победила, но если она проиграет, это автоматически определит исход турнира. Мася Тао быстро отступила к краю сцены. Ее глаза мерцали холодным светом. Никто не знал, что у нее на уме, когда выражение ее лица стало торжественным. Мажелун что-то прошептал Сяо Сюфена на ушко, когда они вдвоем подошли к своему углу. Дождь продолжал слегка моросить. Текущая погода была чрезвычайно влажной, что, естественно, было невыгодно для Мася Тао. Но негативное влияние, которое она получила, определенно было не таким уже большим. На протяжении всей турнирной сцены виднелись зияющие раны от всех битв, прошедших ранее. Вся поверхность была либо повреждена, либо вбита внутрь, словно кратер. Небесный изверг-мастер взглянул на обе команды. Финал, в конце концов, приблизился к своему завершению. Даже он чувствовал себя немножко уставшим от полного сосредоточения в течение такого долгого времени, несмотря на его-то совершенствование. И он сказал «Начать матч!». Окончательное противостояние наконец началось. Масята бросилась вперед, в то время как крылья Феникса быстро появились из ее тела и взмахнули назад. Ее тело пронеслось к Мажелуну и Сяусюфену, словно метеорит. Сделав это, она открыла рот, и из него вырвалась огненная линия феникса, оказывая давление с большого расстояния. Мажелун и фэн тоже не медлили. Мажелун прекрасно знал, что методы, которые он использовал против Пэна, будут бесполезны против этой бабы. На его плече мгновенно появилась толстая голубовато-фиолетовая пушка которая почти сразу же выпустила голубовато-фиолетовый шар света. Он и Сяо Сюфен имели приличную координацию, поскольку как только Мажелун сделал свой ход, сразу же был выпущен однонаправленный духовный щит, который защищал их обоих от атак огненной линии Феникса. В то же время он опустился на землю и быстро выпустил свою крепость духовных инструментов. Раздавались звуки металлического лязга, когда серия пушек появилась на его теле с молниеносной скоростью. Не было никаких сомнений в том, что он намеревался использовать свою самую грозную огненную мощь для координации с Мажелуном. Полагаясь на свои характерные черты мастера духа системы питания, его способность к продолжительному сражению была лучшей среди других членов команды Солнца и Луны. Голубовато-фиолетовый удар молнии, который Мажулун выпустил из пушки в руках, не был направлен на Масятау. Вместо этого он попал в центр турнирной арены. В том месте мгновенно возникла голубовато-фиолетовая световая стена, препятствующая продвижению Масятао. Согласно суждению Мажулуна, масятао была грозной, и свирепой, поэтому она обязательно попытается пробиться вперед своей силой. И если она сделает так, то попадется в его ловушку. А вот какая это была ловушка, узнаем в следующей главе, потому что несколько глав только что закончилось. А если я вас не разозлил, поставь лайк. А если разозлил, все равно лайк поставь. Вот так вот. До встречи в следующих главах.